Глава 58 Вопреки моим ожиданиям Эйден промолчал, и меня это озадачило. «Ничего не скажешь?» «Не вижу смысла говорить». Он повел плечом и повернулся к Рону, аккуратно взял на руки и направился к столику. «Не то чтобы я делал это каждый день, но все же проинструктируешь?» «И правда, зачем говорить?» «У меня пропал дар речи, когда суровый Эйден Хант» заступил на мое место у комода, который я превратила в пеленальный столик. Да с таким серьезным видом, на который даже сонный Рон не нашел, что возразить. «В следующий раз делай все дела, пока бегаешь в саду», авторитетно посоветовал он, глядя сыну в глаза и смазывая чувствительную кожу кремом. А я прыснула сквозь слезы облегчения. Он сейчас будто срезал путы, стягивавшие все напряжением внутри, и страх лопнул вместе с ними. Мир моего ребенка, показавшийся сегодня невозможно чужим, вдруг стал ближе. Я представила, что даже если он сейчас обернется, я не испугаюсь, потому что Эйдан рядом. Он на самом деле делал для меня свой мир доступнее. Прости, что не сказала. Вырвалось у меня, когда он снова устроил Рона в руках и понес к кровати. Эйден глянул на меня своим загадочным взглядом. «Иди к нам». «К вам?» — усмехнулась. «Туши свет и иди» оскалился он. «Мы до утра кусаться не будем, да, детеныш?» Рон сонно квакнул и скатился к папе под бок. «Или хочешь, чтобы я ушел?» Вопрос удивил. «Думаю, Рон будет против», — прошептала, укладываясь с другой стороны. «А искать его снова я больше не хочу». «Похоже, я ошиблась во всем. То, что Эйден меня спросил, отметало страхи о его полном самоуправстве». Кажется, ребенок пошел Эйдену на пользу. Характер зверя улучшался на глазах. Утром я обнаружила себя в руках эйдана с одной стороны и с Роном под боком с другой. По постели мельтешили солнечные зайчики, разгоняемые плетущейся розой за окном. В доме стояла сонная тишина, но по нервам все равно прошла волна колючего возбуждения вместе с горячим выдохом в шею. Как спала? Не помню мы заметили усмехнулся Эйден и потянул с меня покрывало оголяя грудь «Дай полюбоваться. Рон дернул носиком и не раскрывая глаз, заворочился в поисках соска. Па секунд и тишина растворилась в сочном чмоканье. Я проследила, как Эйден протянул крону руку и нежно погладил по щеке. Прости я не спрашиваю хрипло шепнул мне на ухо и я тяжело сглотнула сжимая ноги. Тебе не надо спрашивать растерянно прошептала, неуверенная, что поняла его правильно. Его близость и то, как он наблюдал за мной с ребенком, вызывало в душе бурю незнакомых эмоций. С таким же успехом можно было ходить по битому стеклу и испытывать от этого острое возбуждение. «Тебе не надоело, что я не спрашиваю?» «Немного. Я изо всех сил старалась отвлечься от необъяснимого желания подчиниться этому мужчине, и прогнуться, подставляя шею. Но, кажется, ты не безнадежен. Надеюсь. Расскажи, как ты жила одна все это время? Даже не знаю, с чего начать. Выдохнула, удивленная его отрезвляющим вопросом. Почему ты не поехала домой? Не приняли бы ребенка? Наваждение как рукой сняло, я будто снова очнулась в комнате. Ты же заметил, что я самонадеянно, усмехнулась невесело, была уверена, что справлюсь сама. И я рассказала ему, как работала в кафе, потом, когда живот уже был заметен на кассе детского парка. Эйден хмуро молчал, задумчиво поглаживая сына и только покачал головой, когда рассказ дошел до моего страха, что малыш появится с каким-нибудь явственным отличием типа хвостика или шерсти. «Да, я начиталась всякой глупости», усмехнулась я. Смешанные дети все дольше не оборачиваются. Наши предполагают, что так работает защитный механизм. Чем дольше ребенок похож на человека, тем безопасней. «Ты скажи это детскому стоматологу, у которого мне нужно было пройти осмотр», — улыбалась я. «У Рона уже 20 зубов, так что механизм дает сбой». «Зубы для выживания важнее». «Как ты перенесла роды?» «Мне не с чем сравнить», — пожала плечами. «Врачи сказали, что все прошло хорошо». Повисла тишина, в которой он явно ожидал правды. Было страшно. В какой-то момент на полном серьезе думала, что умираю. А потом все кончилось, ирон закричал. В этом месте он особенно напряженно вздохнул. А потом? Потом все самое лучшее связано с Роном. Мне казалось, все у нас будет хорошо до той ночи в клубе.